Пророчества, предвидение Как испытать их перед лицом вопросов, ждущих ответа? Сколько подлинного пророчества содержит волна предвидения, как называл свои видения сам Муаддиб, и насколько сам прорицатель воздействует на будущее, подгоняя его под собственные предвидения? А гармонические связи, улавливаемые в акте пророчества, Видит ли пророк само будущее или же слабое место, щель, на которое можно воздействовать, используя слово или решение, подобно тому, как гранильщик бриллиантов раскалывает алмаз ударом резца, попав в верную точку. Принцесса Ирулан. Мои размышления о Муаддибе. Берём их воду», — сказал человек, прячущийся во тьме. Пауль поборол страх, взглянул на мать. Опытным взглядом он увидел, что она незаметно изготовилась к бою, что ее мышцы напряжены для молниеносного удара. «Жаль было бы просто убить вас», — сказал голос сверху. «Это тот, который заговорил первым», — подумала Джессика. «Их по крайней мере двое, один справа, один слева». «Цыгнору хробосу, сукарис хинманги, лапчкагавас, дойми камвас, набеслас лелепал хробас!» Это крикнул тот, что справа, обращаясь к товарищам на другой стороне котловины. Паулю его выкрик показался сплошной тарабарщиной, но Бен обучали языкам, и Джессика узнала этот. Чакобса — один из древних охотничьих языков. Человек, прячущийся над ними, предположил, что, возможно, это и есть те самые чужаки, которых они ищут. Наступила неожиданная пауза. В это время над скалами встал и заглянул в котловину голубой, отливающей немного слоновой костью, ободок второй луны. Сверху, слева, справа послышался шорох, и в котловину скользнули темные тени». «Да их целый отряд», — подумал Пауль, и по его спине пробежал внезапный холодок. К Джессике подошел высокий человек в пятнистом бурнусе. Лицевой клапан капюшона был откинут в сторону, чтобы не мешал говорить. Луна освещала густую бороду, но само лицо и глаза скрывались в тени капюшона. «Посмотрим, кто нам попался, джинны или люди». Джессика услышала в его голосе спокойную усмешку и позволила себе каплю надежды. У него был голос человека, обладающего властью. Именно он испугал их, раздавшись внезапно в ночи. «Вроде бы люди все-таки», — проговорил Фриман, отвечая сам себе. Джессика заметила, не столько увидела, сколько почувствовала нож, спрятанный в складках его одежды. Вот тут она пожалела, что у них нет счетов. «А говорить-то вы умеете?» — с усмешкой спросил Фриман. Джессика постаралась ответить с королевской надменностью в голосе и манерах. Медлить было нельзя, хотя она не успела еще оценить незнакомца, его культуру и слабости. «Кто подкрался к нам, подобно разбойникам, в ночи?» — требовательно спросила она. Голова под капюшоном Бурнуса дернулась. Затем Фриман медленно расслабился, и это говорило о многом. Он прекрасно владел собой. Пауль отодвинулся от матери, чтобы они не представляли собой одну цель и чтобы у каждого было пространство для боя. Капюшон повернулся, следуя за движением Пауля, и свет луны выхватил из тени часть лица. Острый нос, блестящий глаз... Какой темный, — подумала Джессика, — да, совсем без белка, под тяжелой бровью, закрученный вверх ус. — Парнишка вроде похож, — пробормотал Фриман. — Вот что. Если вы бежите от Харконненов, то, может, статься мы примем вас. Ну так как, мальчик? Варианты мелькали в голове Пауля. Что это, ловушка? Или все-таки он говорит искренне? Тянуть было нельзя. А с чего бы это вам, привечать тех, кто бежит от Харконенов? «Ребенок, который думает и говорит, как мужчина», задумчиво проговорил высокий Фриман. «Ну, что до твоего вопроса, мой юный Вали, то я не из тех, кто платит фай водяную дань Харконенам. Вот почему...» Я могу и принять вас Он знает, кто мы, понял Пауль И, судя по голосу, он что-то скрывает Я Стилгер, Фриман, сказал собеседник Может, это сделает тебя поразговорчивее, мальчик? Тот самый голос, подумал Пауль, вспомнив тот совет На котором этот самый человек требовал тело своего товарища, убитого Харконнанами — Да, Стилгер, я тебя знаю, — ответил он. — Я был с отцом на совете, куда ты пришел за водой своего друга. Ты тогда еще взял с собой человека моего отца, Дункана Айдаха, вместо своего друга. — Айдаха бросил нас, вернулся к своему герцогу, — сказал Стилгер. Уловив нотку неприязни, Джессика изготовилась к бою. Голос со стены напомнил. — Стилл! «Мы теряем время». «Это сын герцога», — отрезал Стилгар. «И он тот, кого велел найти Лиет». «Но он же ребенок, Стил. Герцог был настоящим мужчиной. А этот паренек воспользовался манком», — возразил Стилгар. «Разве ты не видел, как смело пересек он путь Шайхулуда?» Джессика поняла, что они даже не говорят. Приговор уже вынесен. «У нас нету времени испытать его», — пытался протестовать человек наверху. «А что, если он действительно Лисан Аль гаиб спросил Стилгер. «Он ждет знака», — поняла Джессика. «Знамение». «Ну а женщина?» — настаивал голос сверху. Джессика вновь подобралась — В этом голосе она слышала смерть. — Да, женщина, — проговорил Стилгер. — Женщина и ее вода.